Глава двадцать вторая. Она решила сделать крюк и доехать на велосипеде до угла Альстреммергаттен и Санкт-Эриксгаттен, чтобы вспомнить то, что было. Тут жил Тони, вход со двора, четвертый этаж, однушка, внутри всегда кавардак. А в подвале размещался танцпол, где она столько раз танцевала сальсу. В это время большая металлическая дверь в клуб «Ла Исла» была заперта. Для дорис она закрылась навсегда. Своё она, увы, отплясала. Сцена, на которой в Стокгольме танцуют сальсу, слишком мала, и оставаться здесь без риска столкнуться с Тони невозможно. Подвергать себя риску Дорис не хотела. И Тони, и сальса — это перевернутые страницы. Пора идти дальше. Пусть теперь другие клюют на белозубую улыбку и расстегнутую шелковую блузу. Пусть запудривает мозги тем, кто клюет на его самовлюбленный треп про поиски приключений и служения добру. А ей надо переключиться на других мужчин. не столь легковесных, со стабильными доходами и занятых важными делами. На тех, кто действительно помогает больным людям, они тусуются в танцклубах по ночам и не выставляют черно-белые фотографии обездоленных в малотиражных культурных журналах, которые никто не читает. Кафе «Фикс» тоже находилась на Санкт-Эрикс-Гаттен, на два квартала ближе к площади Фритхемсплан. Она проверила время на мобильном и появилась на пороге ровно в 5 Эрн уже был на месте. При виде его сердце застучало быстрее. Слыша явно учащенный пульс, Дорис попыталась успокоиться, делая глубокие вдохи, но получалось плохо. Впервые за долгое время она реагирует не на Тони, а на другого мужчину. Лицо Эрна просияло, когда он ее заметил, он был ей искренне рад. «Здравствуйте». Она не часто слышала, чтобы это слово произносили с такой энергией. Эрн предпринял слабую попытку поднять руки для объятия, но передумал, отстранился на несколько сантиметров назад и просто протянул в приветствии руку. «Наверное, для объятия еще рано», — подумала Дорис. «Да и непонятно пока. Вполне возможно, это будет только деловая встреча. Но просто пожать ему руку тоже было неверно и слишком формально. Ладонь у него оказалась теплой и мягкой, и Дорис задержал рук пожатия, насколько это было возможно». а когда отпустила, легко коснулась его предплечья. Он незамедлительно отреагировал, погладив ее по руке. Они подошли к стойке и заказали по чашке кофе. Дорис вынула из сумки кошелек. «Сегодня я угощаю», — возразил он. «Спасибо», — сказала Дорис, запомнив, что кофе стоил 34 кроны. Они расположились за угловым столиком с диванами, обитыми светло-коричневой искусственной кожей. Не рядом, но и не напротив друг друга, а с одной стороны под углом. Между их коленями оставалось не больше сантиметра. Сердце уже билось спокойнее, его радость и приветливость вселяли в нее уверенность. Он производил впечатление человека, который не сомневается в себе, прочно стоит на земле и не испытывает никакой потребности притворяться и что-то из себя изображать. Щербинка между передними зубами придавала лицу мальчишеское очарование. И неважно что улыбка не голливудская, как у Тони. Но она очень приятная и более теплая. «Человечное». Интерьер кафе недавно обновили, но сохранили прежний стиль. Заведение было одним из самых старых в Стокгольме и работало здесь 90 лет. На столе горели свечи, с потолка свисали латунные большие абажуры. Дорис отважилась на несколько секунд заглянуть ему прямо в глаза, светло-голубые с зеленоватым оттенком, а потом снова опустила взгляд вниз. Подбирала вопрос, чтобы нарушить молчание. «Как у вас дела?» наверное их сейчас очень много в связи с премией шаг был верный эрн тут же с увлечением заговорил полное безумие нас ищет весь мир журналистам нужны интервью приглашают выступить с лекциями старые коллеги поздравляют ученые предлагают сотрудничество мы с мамой помогаем отвечать на обращение и почти не спим вы наверное очень гордитесь отцом когда она произносила эти слова внутри у нее вдруг все сжалось и как будто что то укололо нет не зависть Скорее, какая-то странная грусть. Да, горжусь очень. Отец для меня — образец для подражания, даже кумир. Но при этом... Но при этом... Нет, я не должен жаловаться. Это честь иметь такого отца и такую семью. Но, разумеется, это и определенное бремя. И нести его иногда нелегко. Я единственный сын, и мне достанется его мантия и его башмаки. А ходить в башмаках, которые тебе велики, сами понимаете. «Но вы сами же выбрали ту же область, закончили медицинский, занялись исследованиями. В отличие от отца, я учился не на врача. У меня диплом по биомедицинской аналитике. Гимназия была, естественно, научной. В нашей семье о другом и думать было нельзя. Ларс модинг рассказал мне, что ваш отец учился в гимназии заочно, пока работал на рыболовецком судне. Вы взяли интервью Моддинга? Отлично. Он знает отца лучше всех». Да, эту историю с учебой в море я слышал в детстве много раз, особенно когда получал плохие оценки. Если по химии или биологии в журнале вдруг стояла не пятерка и не четверка, и тем не менее вы выбрали ту же научную тему и сотрудничество с отцом. Пару лет после гимназии я путешествовал с рюкзаком по Азии. Потом, когда выучился на биомедицинского аналитика, взял паузу и еще два года тусовался на горнолыжных курортах в Ори и Альпах, зарабатывая на жизнь случайными халтурами. и только потом пришел в науку к отцу. Серьезный шаг от любителя горных лыж до ученого в Каролинском институте. Он смущенно улыбнулся. Да, это, мягко говоря, совсем разные жизни. Существование вольного горнолыжника не лишено очарования и предполагает свободу, которой мне иногда не хватает. Но когда-то нужно взрослеть, становиться в строй, залезать в беличье колесо, Приносить пользу другим и думать не только о собственных удовольствиях, как любит повторять папа. О чем ваша научная работа? Отчасти я работаю в том же направлении, за которое отцу дали Нобелевскую. Занимаюсь генами, определяющими склонность к шизофрении и творчеству. А еще занимаюсь доместикацией. Доместикацией? Да, приручением животных или одомашниванием. Превращением диких животных в домашних, таких как собаки и свиньи. Мы хотим найти генетические отличия между дикими и прирученными видами, между собакой и волком или между домашним поросенком и диким кабаном. Но содержать в лаборатории диких кабанов не очень удобно, поэтому мы работаем в основном с кроликами и крысами. А что вы с ними делаете? Изменяете их гены? Нет никаких генных технологий. Мы практикуем классическое скрещивание. В 50-х годах в России, в Новосибирске, провели интересный эксперимент. Один ученый приручал лис, рассчитывая, что они станут кем-то вроде собак. И из каждого помета выбирались самые дружелюбные и спокойные особи, которые не боялись людей. И этих животных потом скрещивали друг с другом на протяжении нескольких поколений. И они действительно превратились в собак? В чем-то да. У многих опустились уши, поднялся хвост, а в шерсти появились характерные для собак светлые пятна. Поведение тоже изменилось. Животные научились вилять хвостом при виде человека и выполнять некоторые команды. С помощью сегодняшней техники и новых знаний мы действительно можем определить генетические отличия между домашним и диким животным. Дорис заинтересованно кивала и Эрн продолжил. В плане, собственно, генетики мы сотрудничаем с исландской компанией Эрведе Гренинг. Помимо прочего, они занимаются генеалогией и статистикой состояния здоровья всего населения страны, У них, к примеру, развернутая база данных по анализу крови. А наша идея заключается в сопоставлении. Мы хотим понять значение гена дикости и гена прирученности и их значение для человека. Мы с отцом часто бываем в Исландии, поддерживаем контакты с Каритой, директором этой компании. Привозим ей образцы крови наших подопытных животных. Она делает анализы и сравнивает геномы. Наши лаборанты дрессируют животных с помощью кликера. Звери должны научиться замирать на несколько секунд. Это облегчает процедуру забора крови. Вы говорите по-исландски? Конечно, это мой родной язык. Я родился в Копенгагене, а в Швеции оказался в двухлетнем возрасте. Но я слишком много говорю. Расскажите лучше о себе. Вы тоже восхищаетесь собственным отцом? Восхищаюсь? Нет, я бы так не сказала. Он живет за границей, уехал, когда мне было 16. Вы упомянули о брате, сказали, что он болен. Да, в детстве мы с ним были очень близки Сейчас тоже. У нас в семье не все было гладко, и это спровоцировало болезнь. В частности, отъезд отца. Отец сейчас живет на Гуаме. Да? На Гуаме? Я бы хотел там побывать. Там распространен редкий вид паралича, бас, боковой амиотрофический склероз. Очень любопытное явление с точки зрения науки. А еще там прекрасные атоллы, и можно заниматься дайвингом». По его тону нельзя было понять, он шутит или говорит всерьез. «Может, у нас с вами получится побывать на Гуаме вместе? Я бы с удовольствием к вам присоединился, когда вы поедете навестить отца в следующий раз». Дорис уклончиво улыбнулась, но при этом слегка переместила ноги так, что ее и его колени случайно столкнулись, и решила поскорее вернуть его к близкой для него теме. «А что будет с отделением, когда ваш отец выйдет на пенсию? Ему ведь почти 70». Ларс Модик, с которым я беседовала сегодня, говорит, что в определенном возрасте очень трудно сохранить должность, учитывая сложности с финансированием, помещениями и прочим. «Нобелевскому лауреату решать проблемы проще», — улыбнулся эр «Позу он не переменил, и их колени теперь плотно соприкасались. Но я думаю, что руководителем отделения он останется не дольше года». «И кто будет преемником?» «Надеюсь, я. Папа этого хочет, я тоже». И я действительно смогу развивать то направление, которое открыл он, хотя в Каролинском институте свои политические игры. В расчет принимается исключительно «ИЦ». «ИЦ?» Да, «ИЦ бессмыслиц». Мы так шутя называем научные статьи, по которым нужно вести учет. Какой учет? Это называется библиометрия. Высчитывается «ИЦ» — индекс цитируемости. Научные журналы присваивают его в зависимости от чистоты упоминаний и ссылок. Публикации в некоторых, к примеру, Science, Nature и Cell, всегда дают высокий результат. Но это чисто количественный критерий. И никакого отношения к качеству научной работы он не имеет. Тут все безнадежно. Примерно так же редакция считает просмотры. У нас тоже имеет значение только число кликов на статью. О прочих журналистских качествах практически никто больше не беспокоится. Дорис вкратце рассказала о растрате в муниципалитете Тюрисо и о том, что из-за ее статьи руководителя, похоже, увольняют. Но народ охотнее кликает на статьи о Ньюфаунленде, которого приняли за медведя. «Я очень надеюсь, что у статьи о моем отце будет очень много просмотров». «Мама, кстати, вам ответила?» «Пока нет», — покачала головой Дорис. «Вам удобно ей об этом напомнить?» «Конечно. Я сделаю это прямо сейчас». Он вытащил мобильный и быстро набрал СМС. Ответ пришел почти сразу же. В пятницу, к сожалению, не получится. Но можно в первой половине дня субботу. В два вас устроит Да, это самое позднее, но я согласна. Главное — встретиться. Текст я должна сдать к семи. Это абсолютно крайний срок. Потом газета уйдет в типографию. Я скажу маме, что вы приедете на кафедру в субботу в два часа. Я тоже постараюсь быть на месте. На входной двери есть табличка с номерами всех сотрудников. Наберите мой, и я вам открою. В кафе был аншлаг. Несколько посетителей кружили по помещению с подносами в руках и бросали раздраженные взгляды на сидевших перед пустыми кофейными чашками Эрна и Дорис. Они, понимающе переглянулись, встали и вышли на улицу. Дорис направилась к стоянке велосипедов, стараясь идти как можно медленнее. Эрн сделал несколько шагов в ту же сторону. Дорис наклонилась и открыла велосипедный замок, украдкой взглянула на Эрна. «Куда вы сейчас?» — спросил он. «Я вернусь в редакцию и еще немного поработаю. А вы?» «А я домой, вольстон «Да, в Именно там живет Пол Каррсон», — вспомнила Дорис. «Эрн, видимо, тоже живет где-то рядом, в благополучном районе частных вилл». Он замер, как будто в сомнении, а потом произнес. «Послушайте, Дорис, может, мы ненадолго зайдем еще куда-нибудь? Предлагаю апгрейд кофе в виде бокала вина. Павильон на берегу Милорена открыт. Это всего в нескольких минутах отсюда». Им нужно было просто спуститься вниз с площади на Нор-Мелорстранд. На нескольких понтонах прямо у берега располагались открытые кафе. Теплым летним вечером это было самое популярное место отдыха в городе, но в октябре посетителей здесь обычно немного. Эрну и Дорис повезло. В шестиугольном павильоне, главном здешнем заведении, давшем название всему месту, не было вообще ни души, им никто не будет мешать. «Подождите, здесь я сделаю заказ», — сказал Эрн. Дорис села за деревянный стол и огляделась. «Все шесть стен были стеклянными, и казалось, что ты сидишь прямо на глади озера, подсвеченный последними лучами солнца». Вдали у моста качались на волнах катера, видимо, морские скауты возвращались домой после тренировки. Синий час — лучшая пора для начала романтической истории. Появился Эрн, неся в каждой руке по узкому на высокой ножке бокалу с белым пенистым вином. «Я взял каву. Надеюсь, вы ее любите». Первый глоток они сделали одновременно, и оба отважились посмотреть друг другу в глаза пристальнее и дольше, чем в кафе. Встреча со всей определенностью утратила статус деловой. Беседа текла дальше, все более легко и непринужденно. Он рассказывал о жизни вольного горнолыжника в Альпах, в частности о том, что его близкий в то время друг погиб в Шамоне при сходе лавины. Все произошло у него на глазах и потрясло его так сильно, что он пересмотрел главные жизненные ценности. Роль туриста-лыжника, как сказал Эрн, утратила для него всякий смысл. Работа с отцом, напротив, приобрела чрезвычайную важность. Иногда он спрашивал у нее о ее жизни, но Дорис удавалось возвращать разговор в прежнее русло. Он каждый раз попадался на крючок, послушно возвращаясь к теме, которая была близка ему лично. Они заговорили о любимой музыке. Дорис назвала Робин, молодую исполнительницу, которая выросла на Сёдермальме и добилась мировой славы. и ничего не сказала о сальсе, джазе и свинге, ценить которые ее приучил Тони. На самом деле, до сегодняшнего дня она слушала только ту музыку, которая напоминала об их романе. Дома она то и дело ставила на повтор «Буэна Виста Соушел Клаб», «Кита Джаретта» и «Джанга Рейнхартта». Их с Тони музыку как будто сочинили для красивого грустного фильма, который закончился, и Дорис пора менять саундтрек своей жизни. Эрн, по его словам, слушал группу Swedish House Mafia и особенно любил два их последних сингла — «Уан» и «Майами Туибица». Синий час миновал. На улице стемнело, на понтонах зажглись разноцветные лампочки, отражавшиеся в черной блестящей воде. Она была бы не прочь просидеть здесь весь вечер, слушать его рассказы, пить игрище вино, но ее ждала работа. Предстоит важное интервью с отцом Эрна, и она действительно должна подготовиться. Кроме того, ей хотелось уйти первой, чтобы не выглядеть слишком заинтересованной. Спустя какое-то время она сказала, что ей пора. Они встали и направились к выходу. Дорис первая, Эрн следом. Петляли между плотно заставленными столиками, явно растягивая время. Он попытался прикоснуться к ней снова? Положить руку ей на плечо? Обнять? Между ними явно возникло силовое поле, и на наэлектризованным воздухом стало труднее дышать. Они шли по прогулочной набережной. Момент расставания неумолимо приближался. Она поедет на велосипеде в редакцию и там поработает. Он вернется на площадь и поедет оттуда на метро до станции «Альвик». Казалось, он снова колеблется. Но потом действительно раскрыл руки для объятия. Она встала на цыпочки и обвила руками его шею, приблизившись, насколько могла себе это позволить. В ответ он прижал ее к себе, И ее нос, оказавшись где-то над вырезом свитера и воротником рубашки, уткнулся в его теплую мягкую шею. Она глубоко вздохнула, вбирая в себя его запах. Они просто стояли так какое-то время, а потом он наклонился и поцеловал ее в щеку, чуть ниже глаз, и прошептал ей на ухо. «Послушай, Дорис, после того, как ты сдашь текст в субботу, давай пойдем в какое-нибудь веселое место и вместе поужинаем».